Глава 32. Рудей. Управлять тяжеловозом мог и я. Да, собственно, ему и не требовалось управления. Ардрак объяснил питомцу, куда лететь. Тот кивнул, выпустил пар из ноздрей, принял нас на борт и, неспешно размахивая тяжелыми крыльями, взмыл в воздух. «Они же не могли угнать Лейса?» В голосе Джаз я чувствовал тревогу. «Разумеется, сам я тоже волновался». Одно дело, если дракон улетел для того, чтобы поразвлечься. Тут никаких претензий. Ну, почти никаких. Мог бы предупредить, конечно. Никто бы его ни ругать, ни отговаривать не стал. Ага, попробуй поругай огромного золотого дракона. Или отговори. от: Честно, на его месте я бы испепелил. Тем более я в курсе, что у нас в Ализии у золотого не было невесты. И девушки, кажется, тоже. Самки вообще были редким явлением в тех краях. Я, например, вообще понятия не имел, что драконам нужно, ну, это самое, то есть занятие любовью. Пара. Единый меня побери. Да я вообще был уверен, что Лейс этот, ну, в общем, как Мерин. Или домашний котик, которого в детстве лишили его Фаберже. Это я от услышал выражение. Да и раньше в земных книгах встречал. Фаберже у них был знаменитым мастером. Особую известность ему принесли ювелирные изделия, изображающие пасхальные яйца. Ну, в общем, как-то потом повелось, что фамилия Фаберже стала неким шуточным синонимом того самого «яиц», то бишь. Короче, я думал, что Лей Сидору самочки уже за ненадобностью. Ну, чисто поговорить, поласкаться. А вот оно как оказалось. Рут, чего ты молчишь? Думаю. Думай быстрее. Могли и браконьеры украсть Лейса. Как ты себе это представляешь? Какие-то левые браконьеры уводят лучшего дракона нашего мира? Ну, знаешь, у нас на земле угоняют все. Была история, как угнали золотой лимузин какого-то там президента или начальника, или не помню. В общем, угнать можно все, что угодно. Было бы желание и сноровка. Тем более вспомни, как Лейс сидел в магической ловушке в Агрии. Не сравнивай, Агриус. «Блин, я ведь просто хотел ее успокоить. И что?» «Мы практически ругаемся». Я сбавил тон и поменял тембр, с негодующего на ласковый. Это было несложно. Один вид растерянной рыжули настраивал на нежный лад. «Милая, успокойся. Лейс разумный парень. Он не дастся каким-то...» «В этот момент меня словно что-то дернуло. Еле на ногах устоял». И тут же в голове вкрадчиво зашептал подозрительно знакомый голос. «Разумный парень, говоришь, признаюсь лестно». «Лейс!» — я заорал, не сдерживая эмоций. «Лейс, ты?» «Лейс, где он, где? Ты, ты его слышишь, видишь, чувствуешь?» «Он в моей голове, засранец!» «Сам ты засранец, император недоделанный!» Будешь обзываться, я замолчу. Будешь искать меня тут на ощупь. Чёрт, Ализия, меня раздери. Лейс, стой. Прости, друг. Говорил я это вполне искренне. После всего пережитого в путешествии я уже, конечно, считал чешуйчатого другом. Даже не просто другом. Своего рода членом семьи. Можешь не орать вслух. Просто думай. Со члена семьи спасибо, конечно. Хорошо, не комнатной собачонкой или кошаком ты меня видишь, как раньше. Даже от души отлегло. Или как там шутит наша джаз. Ладно, слушай, времени не так много. Вам надо лететь на запад примерно минут пять. Там будет гряда розовых скал. заворачиваете прямо на них и сразу увидите меня». «Потом нам придется оставить Джаз там, а самим, самим полететь дальше, только ты и я». «Но я...» «Молчи, обалдуй, она не должна слышать». «Черт», — прошептал про себя, но Джаз все равно напряглась. «Что?» «Ничего, все нормально. Летим за ним, он уже недалеко». «Он один или с девушкой?» По виду джаз можно было сказать, что она очень довольна в предвкушении знакомства с невестой Лысидора. А я вот был не очень доволен. «Что за тих, император! А ли тебе полеты со мной не милы?» Хохотнул в моей голове золото -чешуйчатый. Я усиленно думал о том, что драконовождение, именно вождение золотого элитного дракона, мне не давалось. Только поэтому я вытащил джаз из задницы. Ну, то есть, да, в общем, оттуда, по сути, и вытащил. Не дрейф, амператор!» С легкой издевкой прошипел в голове Лисидор. «Сдается мне, что на этот раз управлять мной ты будешь без шума и пыли». Хотелось бы верить. Мы только успели завершить мысленный диалог, как я увидел те самые розовые скалы, Надо сказать, они были даже не розовые, а перламутровые, издалека похожие на гигантские морские раковины, вывернутые наизнанку и торчащие из песчаных дюн. Сдымались они на высоту около сотни метров, может, даже пары сотен. Переливались и бликовали в свете яркого дневного солнца. Ветер завывал в них, создавая некое подобие гулкой протяжной мелодии. Я бы, наверное, назвал эти скалы скорее поющими. Красиво! выдохнула Джаз. Скажи, там?» Похоже на то! Она направила нашего тяжеловозного друга прямо к скалам, и мы с Рыжулей одновременно увидели между ними разрыв, куда мне, видимо, и предлагал залететь наш золотой. Еще пара минут, и наш тяжеловозик уже приземлялся рядом с одной скалу, подножия которой куковал Лысидор. Мы соскочили с него, подбежали к золотому. Ты один! Грустно поприветствовала его Джаз. «А где же?» «Полетела навестить бабушку. А нам с Рудеем нужно ее поторопить, а то все пирожки остынут». Улыбаясь, подумал Лейс. На этот раз Джасинда его услышала. «Какая бабушка?» — хлопала глазами моя ведьмочка. «Какие пирожки?» «Это просто присказка. Я так... Почему ты улетел, не предупретив. Я волновалась. Мог бы и сказать». Я, я не собирался, честно, но был зов драконицы, и это оказалось сильнее меня. Я даже не представлял, насколько сильнее. Дракон заурчал, прикрывая глаза, даже улыбнулся. Но потом снова помрачнел. И мы с Джаз узнали, что после волшебной ночи в паре с прекрасной перламутровой драконицей Лейс проснулся один и увидел только, как его любимая а драконы занимаются любовью только с любимыми, взмыло в небо, а там на нее накинули сети коварные браконьеры. Они летали на небольших драконах, похожих на тяжеловоза Ардрага. Я должен ее спасти. Она... Она носит под сердцем моего сына. Лейс был настолько серьезен, что я даже не посмел шутить над тем, откуда он знает, что его самочка понесла. Дракон все равно услышал мои мысли взгляд его был тяжелым и осуждающим золотые драконы сразу чувствуют подобные вещи джесс ты должна остаться тут на случай если его возлюбленная лилиодора вернется мало ли вдруг ей удастся самой вырваться но погоди рудей ты ты реально готов лететь сам на лысе он ведь он ведь сейчас даже без упряжи «Я сниму часть с бруистя мне хватит». «Ты ведь не можешь управлять им, дорогая? Сейчас у меня точно нет выхода». Я дернул Джаз на себя и крепко обнял, глядя в глаза. «Любимая, поверь, так надо». «Ты... ты уверен?» «Более чем». «Ты... ты не бросишь меня тут? Смотри, туземцы явно положили на меня глаз. И если ты задержишься...» Я вернусь быстро, ты глазом не успеешь моргнуть. А то земцы не успеют попросить прощения, если я хоть одного рядом с тобой увижу. Она моргнула словно на зло и надула губы. Я люблю тебя, рыженькая моя, ведьма моя. Как же я без тебя? Мне нужно вернуться в Ализию в срок и показать всем мою прекрасную невесту. Сказал это и впился в ее губы. А потом... Сдернул часть ремней тяжеловоза, накинул на лейса, маловато, но мне главное было удержаться на его спине.